продолжительностью подводных электрических разрядов. В 1866 году работа трансатлантического кабеля каждые сутки регулярно нарушалась в продолжение двух часов, с 12 до 2 часов пополудни. Приступы своеобразной перемежающейся лихорадки. Сложение и разложение некоторых сил имеют своим последствием определенные явления. Моряк, желающий избегнуть кораблекрушения,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 с которой приходится иметь дело мореплавателям, будет достаточно изучено, когда капитан будет метеорологом, а лоцман — химиком, только тогда явится возможность избегнуть многих катастроф. Море в такой же мере стихия магнитное, как и водное. Целый океан неведомых сил зыблится в океане воды, иначе сказать, плывет по течению. Видеть в море одну лишь массу воды —